Глава шестая. Ульяна. Я смотрю на экран телефона и испытываю единственное желание выкинуть его в окно. Звонок прекращается, а я так и не осмелилась нажать на кнопку «Принять» или «Отклонить вызов», и только хотела облегченно выдохнуть, как экран вновь загорается. Сцепив между собой зубы, шумно выдохнула, поймала беспокойный взгляд Мирона в зеркале и ответила. «Слушаю тебя, Алла». Ее слащавый голос бесит. Мне и противно, и интересно, зачем она звонит. «Ульяночка, как я рада тебя слышать!» Ближе к делу. Прерываю ее словесную тираду. Сейчас она ластится ко мне, словно кошка. Облезлая, траная кошка. Я не даю ей договорить, хочу, чтобы она сказала уже то, что хочет. И к черту поменяю номер. «Мы ждем тебя в поликлинике». «Ах, вон она что!» «Ну да». Кажется, сегодня по графику мы там должны проходить осмотр. Но вот незадача. Я выбрала клинику. Как удачно выбрала. Теперь я нисколечко не жалею. Кто мы и зачем ждёте? Я знаю, всё прекрасно знаю, но не могу сейчас отказать себе в удовольствии позлить сестру. У меня уже столько колкостей на языке вертится, что из последних сил пытаюсь себя сдержать. Я и Русланчик. Кто же ещё? Шипит она в ответ, подобно ядовитой змее, только яд на меня больше не действует. Я нашла свое противоядие, совсем недавно и неожиданно, но нашла. Тимоше нужно пройти врачей, вот мы и приехали. Позволь узнать, просто очень интересно. Причем здесь мой? Делаю акцент на последнем слове. Тимофей, которому нужно пройти медосмотр, и вы. Не вижу связи. Руслан его отец. Он имеет право знать, что с сыном. Так и передай, все с ним хорошо. Ты не можешь так поступить с собственным мужем. Она так сильно кричит, что слышит даже Мирон и оборачивается ко мне. Благо, стоим на светофоре. Почему это? Спрашивает мужчина у меня. Действительно, почему? Передаю его вопрос сестре. На том конце неожиданно повисает молчание. Проходит секунда, вторая, третья. «Ты с мужчиной?» Я внимательно смотрю в смеющиеся глаза Мирона, потом скольжу взглядом по его плечу, руке, которая находится на руле, обращая внимание на мощную ладонь, длинные пальцы. «С мужчиной, представляешь?» «Очень даже хорошим мужчиной». У Мирона от удивления брови взлетают вверх, но сказать он ничего не успевает. Впереди стоящие машины трогаются, и нам приходится ехать. Но многообещающий взгляд в мою сторону говорит о том, что без ответа его ни мой вопрос не останется я лишь улыбаюсь и даже не вникая в суть разговора с алой кажется к ней уже и руслан присоединился они вдвоем что то громко говорят перебивая друг друга а я просто отключаю вызов а затем и телефон сразу бы так довольно говорит мирон паркуя свой автомобиль у центрального входа в клинику интересно было и страшно но неужели я признаюсь что трус «Я не трус, но я боюсь». Мирон помогает не только выбраться из салона. Он не остается нас ждать в машине, как это постоянно делал Руслан, а идет с нами. Даже к врачам заходим вместе. Мужчина интересуется всем, что касается Тимофея, и зарабатывает в моих глазах наивысший балл. Никогда не думала, что посторонний мужик будет намного ближе своего родного. То, как трепетно Мирон относится к сыну, подкупает. Я не могу отвести взгляд, наблюдая, как мужчина одевает малыша, как что-то ему рассказывает, уговаривает не плакать, как смело берет на руки с невозмутимым видом двигается в сторону выхода из клиники. Наверное, сегодня Мирон открылся для меня еще больше. И, пожалуй, я схожу с ним на свидание. Я готова. И даже Сергею ребенка оставлю. Догоняя мужчину, осторожно беру за локоть. «Мирон, я готова оставить Тимофея Сергеем и сходить с тобой куда-нибудь. Смотрю в карие глаза. Жду. Жду, когда он хоть что-то скажет». «Спасибо за доверие», — произносит он, притягивая свободной рукой к себе. «Знаю, как тебе сейчас тяжело и трудно. Я не подведу». И я знала, не подведет, не оставит, не бросит. Не знаю, откуда взялась такая уверенность, но она была. Возможно, все дело в его поступках и отношении ко мне. Может, после неблагополучных отношений с Русланом я клюнула на что-то новое для себя. Не знаю. Но мне нравилось не только то, как относится Мирон к Тимуше, но и то, как он относится ко мне. Мы вернулись домой для того, чтобы я могла переодеться. Сергей очень спокойно принял новость о том, что он сегодня няня. Мне даже иногда кажется, что из него вышла бы отменная воспитательница или учительница, будь он женщиной. Не знаю, как с другими детьми, но с моим сыном он ладил очень хорошо. Правда, сразу уехать не получилось. Сначала пришлось завлечь сына играми, потом покормить и уложить. Прежде чем идти переодеваться, несколько раз дала напутственное слово Сергею. «Олеана, я вашего ребенка знаю от и до!» Прервал он мою очередную тираду. «Могу даже сказать, через сколько часов он проснётся». Весело подмигнул мужчина. «Просто я его ещё никогда так надолго одного не оставляла. Ведь если до этого я планировала уйти на свидание поздно вечером, то сейчас получается почти день. Номер Мирон сказал, что мы сначала погуляем, потом сходим на одно его важное дело, и дальше наш отдых продолжится. Но если позвонит Сергей и скажет, что нужно приехать домой, бросим всё и примчимся». Его слова меня хоть немного, но успокоили. В итоге я нашла в гардеробе серое платье, накинула на плечи пиджак. Пусть буду выглядеть скромно, зато мне было комфортно. Выйдя к Мирону, ждала осуждающего взгляда, просьбы переодеться. Но нет. Мужчина еще раз сказал Сергею звонить, не стесняться, взял мою руку и вывел в коридор. «Постарайся расслабиться. С Тимошей все будет хорошо, он в надежных руках». Я поверила и доверилась окончательно. Мирон привёз меня в центр города. Как и всегда, ближе к вечеру на центральной улице города было много народу. Люди нашего города любили здесь проводить время. И дело не только в красивом оформлении и множестве кафе и баров. Рядом с центральной улицей находился небольшой сквер и фонтан. Именно он был излюбленным местом молодёжи и гуляющих пар. Здесь всегда бегали и смеялись дети, катались на роликах девчонки, а парни показывали трюки на велосипедах и досках. Сегодняшний день, да и вечер, не стал исключением. И я невольно расслабилась, потому что совсем забыла, когда последний раз вот так гуляла. Шум города сначала сильно бил по ушам, но за полчаса я привыкла окончательно. Да ещё бы не привыкнуть, если Мирон потащил меня в самую гущу толпы. Туда, где громко играла музыка, а люди образовали круг. В центре импровизированной площадки танцевали брейк-данс. Молодёжь резвилась и громко кричала, когда один из танцоров сделал кувырок через спину. «Кто готов повторить этот трюк и получить в подарок вот такого замечательного медведя?» Медведь правда был замечательный. Большой, светло-бежевого цвета, с красным бантом на шее. «Хочешь, медведя?» спросил Мирона, озорно на меня поглядывая. «Что?» «Нет, даже не думай». Я вцепилась в его руку. «Я могу купить тебе хоть пять таких, но, согласитесь, это неинтересно. А вот добыть его, пожалуй, будет не так-то просто». Я ошарашенно смотрела, как мужчина выходит в ряды смельчаков. При этом он так мне подмигнул, что невольно заулыбалась. Первый парень прыгнул неплохо, удержал в последний момент равновесие. Второй тоже не отстал от него. Мирон же сделал прыжок как-то легко и свободно, словно каждый день тренировался. А потом, стрельнув в мою сторону глазами, он начал вытворять такое, что у меня в прямом смысле слова отвисла челюсть. Толпа взревела, стоило Мирону начать крутиться на спине. А уж когда он стал делать прыжки с рук на руки через спину, громкие аплодисменты заглушили шум музыки. Естественно, трофей достался мужчине. Медведь совсем скоро перекочевал ко мне. «Ничего себе!» Я во все глаза смотрела на Мирона. «Где ты этому научился?» «Было дело». Он приобнял меня за плечи, посмотрел на часы. «Пошли, нас уже ждут. Не думал, что задержусь и опоздаю». Мы двинулись по улице вверх, до яркой вывески «Вечерний улет». Я посмотрела на Мирона, потом на подвыпившего посетителя, пытающегося выйти на улицу. «Нам точно сюда?» Почему-то не хотелось оказаться в компании вот таких дегенератов. «Увы». Он тоже оценивающе посмотрел на борьбу человека с дверью, в итоге помог несчастному выбраться на улицу. «Мы ненадолго». «Хорошо бы. А еще лучше в этот бар совсем не заходить. Но пришлось. И, как пояснил мужчина, сегодня он планировал переговорить с ребятами, которые хотят работать на него. И даже попросил меня к ним приглядеться». «Мнение со стороны всегда важно. Раньше помогал Сергей, сегодня эта ответственная миссия падает на твои хрупкие женские плечи». И я отнеслась к его просьбе очень и очень серьезно. Стоило нам сесть за стол, как я быстреньким взглядом оценила две сидящие напротив фигуры. Ребята были моего возраста, возможно, чуть младше или старше. Один из них достаточно вольготно себя вел. Развалился на диване, закинул ногу на ногу, демонстрировал свои дорогие часы и как-то пошленько смотрел на меня. Я даже смутилась и побыстрее перевела взгляд. Второй оказался вполне прилично одетым молодым человеком, без замашек покрасоваться перед остальными. Слушал Мирона внимательно, хотя мне казалось, что при такой громкой музыке слова разобрать нереально. Парнишка задавал свои вопросы, что-то уточнял. Ему было интересно. Он цеплялся за место. Что не скажешь о втором. Все его внимание было приковано ко мне. И это сильно нервировало. Я то и дело поглядывала на серьезный профиль своего спутника, нервно перебирала пальцами подол платья, а потом не выдержала и взяла Мирона за руку. Так было гораздо спокойнее и надежней. Мирон. Место, выбранное мною, совсем не подходило для неформального общения. Это я понял сразу, как только мы с Ульяной подошли к центральному входу бара. Но выбор был сделан, пришлось идти внутрь. И как же я сильно пожалел, что взял девушку с собой. Нужно было оставить её в другом месте, а потом быстренько присоединиться. Но я, словно чёртов эгоист, зачем-то потащил её с собой. Побоялся оставить одну без присмотра или побоялся, что с ней кто-то захочет познакомиться. Не знаю. Но факт остаётся фактом. Ульяна сидит со мной за столом и слушает нашу беседу. И вот уже десять минут наблюдаю, как сидящий напротив пижон бросает на неё сальные взгляды. Мне хочется подняться и хорошенько его встряхнуть, несколько раз грохнуть его слащавую морду об стол. Меня раздражает этот нахальный тип и напрягает его уверенность в глазах. Уля тоже замечает, как он пристально её рассматривает. Нервничает, неосознанно жмётся ко мне ближе. И в конце концов берёт меня за руку. сжимая её тонкие пальчики, хочу показать, что со мной ей бояться нечего. И она немного успокаивается. А вот второй собеседник мне нравится. Парень толковый, видно, что работа ему нужна. Неплохо бы узнать его в деле. Обязательно вытащу на ринг. Да и поговорить стоит нормально. Не здесь, а с глазу на глаз. Ульяна осторожно высвобождает свои пальчики и шепотом сообщает, что пойдет в дамскую комнату позвонить Сергею. Я лишь улыбаюсь и неосознанно провожаю ее тонкую фигуру взглядом. Она волнуется, до сих пор переживает. Этот может с группа детей продержаться и справиться на отлично. Я ему давно говорю, что семью заводить надо, а друг ищет ту одну единственную. Мажор поднимается со своего места и, не прощаясь, уходит. Даже не стал смотреть на него, он мне не И еще более непонятно, зачем он пришел на разговор. Видно было, что с финансами проблем у него нет. Ваш друг очень неразговорчивый. Перевожу разговор на другую тему. Он не мой друг, Егор не смог прийти сегодня, а с этим парнем здесь познакомились. Я пристально смотрю в глаза собеседнику и срываюсь с места. Внутри всё колотится. Мучусь в сторону туалетов, с ноги вышибаю дверь и застаю Ульяну у зеркала. Она держит медведя в одной руке, а другой старается застегнуть сумочку. Увидев меня, поднимает удивлённые глаза. «Всё хорошо?» А я выдыхаю. Перед глазами стояли картины, одна хуже другой. Но всё обошлось. Либо я стал либо нас спасут. Ещё раз делаю глубокий вдох и выдох. Это нервы. Просто нервы. И ещё незнание, откуда придёт удар и на кого он в первую очередь будет направлен. Да, потерял тебя. Вру безбожно, стараюсь улыбаться, но выходит кривовато. Уля не верит. По глазам вижу, но вопросов лишних не задаёт. Быстро меняет тему разговора и начинает рассказывать о том, как Сергей справился с проснувшимся сыном и даже сумела его искупать. «Ты представляешь? Сам искупал, сам накормил и спать уложил!» Я лишь усмехнулся, выводя девушку в зал. «Ничего удивительного!» Возвращаемся к столу, приглашая немного озадаченного парня к себе в офис и обещая еще раз позвонить. «Нужно уходить отсюда, иначе мне будет мерещиться всякая чертовщина. Хотя поведение того парня меня сильно насторожило. Почему-то есть уверенность, что капкан вокруг меня сужается» ведь не просто так этот загадочный человек появился в баре. Он знал, что будет встреча, знал и пришёл специально. А то, как он смотрел на Ульяну...» «Нет, совпадений быть не может, я в них не верю». «Быстро набираю сообщение Сергея, чтобы подтягивал ребят к дому и чтобы сам был внимательным. Похоже, тот, кто за нами следит, стал действовать открыто. И мне это ой как не нравится». Чтобы сгладить впечатление, после посещения бара веду Ульяну в ресторан. выбирая место напротив панорамного окна, чтобы любоваться потрясающим видом на город. Девушка устраивается напротив меня, рядом на свободный стул сажает своего большого медведя. Сейчас она напоминает мне маленькую девочку, которая радуется игрушке. И мне хочется даже спросить, как часто ей дарили подарки, как часто водили гулять. Но ответ на эти вопросы знаю, потому что она делилась историей своей счастливой жизни с Сергеем, а он уже пересказал мне. Но все равно есть желание узнать непосредственно от Ульяны, а потом найти ее мужа и хорошенько пройтись по нему. Ульяна долго рассматривает меню и подтверждает мои мысли. Она не частый гость в таких местах. Девушка быстро сдается и просит моей помощи. Я рассказываю, какие блюда уже пробовал, так как являюсь довольно частым посетителем этого места. Ульяна слушает внимательно. «Давай тогда салат и то мясо со сложным названием». Она смеётся и пробует выговорить название блюда несколько раз подряд. И ничего не получается. К ее смеху и я присоединяюсь, уж больно комично она смотрится. Себе решил заказать то же самое, а когда вопрос встал о напитках, то предложил девушке вина. «Нет». Даже головой покачала. «Без тебя не буду. Лучше сок апельсиновый. Взял на заметку, что в следующий раз поедем сюда либо на такси, либо с водителем. А самому приятно стало, что девушка решила поддержать меня. Вернулись домой минут через сорок. Ульяна настояла, что на сегодня отдыха достаточно, нужно и совесть иметь. Я лишь осмеялся и медленно повёл машину в сторону её района. Ульяна рассказывала о своей работе фотографа. О том, как ей нравится принимать хоть маленькое, но такое важное участие в жизни заказчиков. «Будь это свадьба или просто фотосессия». Девушка с таким энтузиазмом рассказывала о курьезах на работе, что ее можно было слушать часами. Но дорога как-то быстро закончилась, и вот мы уже стоим у подъезда. Я не мог ее отпустить одну, поэтому, выйдя из машины, помог выбраться и девушке. Проводила ее до двери, пожелав доброй ночи. «И тебе, хороший. И будь осторожней, за нами черная машина едет с самого ресторана». Прошептала она и скрылась за дверью. Я стояла, переваривала информацию. Кажется, этот вечер не перестаёт меня удивлять.